Оливия. Тэда, опять нет. Если честно, то в последнее время ему никак не сидится на месте. Звук хуже некуда. У меня не голова, а пыточная музыкальная шкатулка. Мне отчаянно нужен совет. Я взмахиваю лапкой и сбрасываю вниз Библию. Она с грохотом падает на доски и раскрывается. Я жду, закрыв глаза, удар настолько оглушительный, что у меня готовы разорваться уши. Дом будто содрогается до самого основания. Раздается оглушительный треск, будто где-то лопнуло то ли небо, то ли весь мир. Он все нарастает и нарастает, переходит в крик, и мне в голову приходит мысль, неужели это конец? Какой ужас, какой страх! А когда все наконец понемногу стихает, меня охватывает неслыханное облегчение. Я ругаюсь и чувствую себя солонкой, которую зачем-то, что было сил, встряхнули. Надо на минутку присесть, чтобы успокоился животик. Я склоняюсь над книгой, и мой взгляд упирается в такую фразу. А от простер левую руку и взял меч с правого бедра своего, и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием рукоять, И туг закрыло острие, ибо Аот не вынул меча из чрева его, и он прошел в задней части. Книга судей Израилевых, третья глава. Ха! Если бы Господь все раскладывал по полочкам, то какой тогда был бы смысл в вере, правда? Вой все не стихает и не стихает. Теперь звук где-то даже напоминает жужжание пчелны, призывающие на помощь. Сегодня дом порождает какие-то непонятные ощущения. Словно ночью кто-то забавы ради сдвинул в нем каждую вещь на дюйм влево. В гостиной раздается голос. Видимо, Тед оставил телевизор, включенным для меня. «Нужно вспомнить о травме», — произносит голос. «Ведь знаете, как говорят, единственный способ преодолеть ее заключается в том, чтобы ее пережить. Если в детстве вы подверглись агрессии, до этого факта надо докопаться и вытащить его на свет божий. Может, этот вой доносится из телевизора? Но я ведь раньше проверяла и не раз. Так или иначе, надо что-то делать». Народная матрешка взирает на меня с каминной полки, своим невыразительным лицом и всем округлым телом. От того, что в нее напихали всех этих маленьких подружек, она выглядит счастливее обычного. Из своей жуткой рамки вниз смотрят родители Теда. — Уходите! — шепчу им я, но они никогда меня не слушаются. Увидев персонажа на экране, я замираю и прижимаю к голове уши. Опять он! На меня пялятся круглые голубые глаза. Он убедительно кивает в ответ на вопрос, который мне не удалось расслышать. Комнату заполняет тот самый запах пыли и прокисшего молока. Я знаю, это всего лишь картинка на экране. Но у меня такое ощущение, будто он каким-то образом пробрался сюда. Осторожно сажусь все близовую лапку. После этого мне всегда становится лучше. У меня это шоу. Получилось бы гораздо лучше тебя, — говорю я. У тебя совершенно нет харизмы. В качестве ответа он улыбается. После этого у меня пропадает всякое желание с ним говорить. Сама не знаю почему, ведь телевизор меня все равно не слышит. Или все же слышит. Однако запах стойкий, пахнет не Тедом, а залежавшимися в холодильнике продуктами. И тут слышу в холле какой-то шум. Негромкие, робкие звуки, доносящиеся из-за двери, будто там кто-то стоит. Я бесшумно подкрадываюсь к створке. Тет, причем самец, не стучит, не нажимает кнопку звонка. Что же тогда делает? И повсюду та же самая вонь, просачивающаяся сквозь щели в двери и забирающаяся в мой чувствительный нос. Тот же дух, который выплескивается из телевизора. Каким-то образом тет из телевизора оказался на пороге моего дома, Шоу, по-видимому, записали заранее. Тед дышит в щелку между створкой и косяком, протяжными, деликатными вдохами. Должно быть, вжался в щель физиономии, решив обнюхать входную дверь. Интересно, а мой запах он может учуять? Сколько раз Тед предупреждал меня, что снаружи опасно. Думаю, так оно и есть. Отовсюду исходит ощущение беды. От гостиной от телевизора, от маленьких, пялищихся глаз Теда, похожих на две голубые монетки. «В из нас сидит монстр», — говорит он. «Надо спрятаться, забиться в какую-нибудь темную дыру». Я крадусь вверх по ступенькам и дальше через лестничную площадку. Над головой очередной обитающий на чердаке призрак проводит по половой доске своим длинным ногтем. Я перехожу на бег, потом галопом мчусь в спальню Теда и стрелой ныряю под кровать. Внизу по телевизору по-прежнему бубнит выбившийся в знаменитости Тед, разглагольствуя обо всяких ужасах, которые Теды творят со своими малышами, не читая перед пустой комнатой лекцию, или, может, он говорит через дверь. В минуты беспокойства я выбираю один из двух вариантов. Либо заглядываю в Библию, либо бью какие-нибудь вещи моего Теда, либо Отправляю спать. Ну хорошо, хорошо, не из двух, а из трех. Так, обращаться к Библии больше не хочу, она меня напугала. Матрешку я на этой неделе уже ломала, а музыкальную шкатулочку так и вовсе дважды. От этого мне нехорошо. А раз так, значит, нужно хорошенько поспать. Еще я думаю, что мне придется простить Теда. В последние два дня он от меня даже слова не слышал, но день сегодня выдался ужасный, и мой хвост чувствует себя как-то не так. Я остро нуждаюсь в том, чтобы меня погладили. Но уснуть не удается. Я урчу, без конца ворочаюсь и закрываю глаза. Но все идет совсем наперекосяк. Изудящий хвост никак не может оставить меня в покое.